Идеальная память Идеальной памяти не бывает. Но, как учит нейробиология, человек никогда ничего не забывает. На самом деле, большинство воспоминаний не могут быть восстановлены на сознательном уровне, поэтому вам может показаться, что они навсегда потеряны. Однако эта забывчивость – просто механизм, который использует ваш мозг, чтобы можно было легко запоминать важные вещи и не отвлекаться на бесчисленное множество других воспоминаний. Кажется, что некоторые люди не обладают этой способностью и живут с практически идеальной памятью всю жизнь. Практически идеальная автобиографическая память называется Гипертимезией. Люди с гипертимезией помнят все важные события, происходившие день за днем в течение многих лет, могут назвать, на какой день недели пришлась случайная дата из прошлого или даже описать меню в ресторане, которое они тогда посетили. Когда Джил Прайс. Первому человеку, у которого обнаружили гипертимезию, было всего 8 лет, ее мозг внезапно изменился. С тех пор она, кажется, перестала забывать какие-либо подробности о своей жизни. Начиная с 1980 года, Джил помнит все, и хотя ее воспоминания не идеальны, она может сказать, что делала, с кем проводила время и где была в любой названный день. Учёные считают, что гипертимезия – может быть похоже на приобретенный синдром Саванта, при котором у людей развиваются исключительные способности к арифметике и фактической памяти. Синдром Саванта – редкое состояние, при котором лица с отклонением в развитии, в том числе аутистического характера, имеют «остров гениальности», выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний, контрастирующие с общей ограниченностью личности. Томография показала различия между мозгом людей с гипертимезией и людей с обычной памятью. При гипертимезии отмечалось увеличение размера парагипокомпальной извилины, которая ассоциируется с автобиографической памятью и восприятием себя в пространстве. Хотя мы можем идентифицировать эти изменения, они не объясняют в полной мере разницу в возможностях человека. Скорее всего, она обусловлена тем, как мозг хранит воспоминания. а не размером конкретных областей. Недавно у людей с гипертимезией были обнаружены связи между височной долей, память, теменной долей, осязание и вкус и префронтальной корой, аналитическое мышление. Эти области важны для хорошей памяти и высокоразвитого аналитического мышления. Короче говоря, у таких людей, как Джилл Прайс, мозг хранит воспоминания по-другому, и их способности — объясняются упрощенным доступом к ним. Представьте, что у вашего разума есть прямая телефонная линия с центром памяти, благодаря которой ей не нужно копаться в плохо организованной картотеке информации. Нейробиологи также заметили, что люди с гипертимезией по-другому описывают себя, когда их об этом просят. Они обычно отличаются экстраординарным воображением и способностью полностью сосредотачиваться на ощущениях, получаемых от определенной деятельности. Такие люди обычно отмечают свою повышенную чувствительность к звукам, запахам и визуальным стимулам. Благодаря этой чувствительности в памяти запечатлеваются детали, и повседневные события запоминаются гораздо лучше. Кроме того, гипертимезия нередко сочетается с обсессивными чертами личности, что побуждает человека систематически все запоминать, даже если в этом нет необходимости. Обсессия синдром, представляющий собой периодически. Через неопределенные промежутки времени возникающие у человека навязчивые нежелательные, непроизвольные мысли, идеи или представления. По словам Джилл Прайс, это одновременно проклятие и благословение. Мозг каждого человека способен запоминать детали, но мы пользуемся этой способностью только в тех случаях, когда день или событие является действительно особенным, например, день свадьбы. или день, когда в жизни случилось какое-то горе. Это связано с тем, как мозг предпочитает хранить воспоминания. Невероятно яркие моменты, которых не бывает в обычный день, легче запоминаются. Память можно тренировать безгранично. Однако для этого требуется богатое воображение и много повторений.